Глава 41. Мы ехали по трассе за пределами города. Значит, это место где-то за городом. На улице было уже темно, или шагоньки от фонарей в окне пролетали перед моими глазами. Затем мы свернули туда, где фонарей и вовсе не было, а через пять минут были уже на месте. Я вышла из автомобиля и оказалась в полной темноте. Мне даже стало как-то не по себе. Чернов попрощался с водителем и подошел ко мне. «Да не бойся ты», — сказал он мне, когда увидел, что я задрожала. «Пошли». Дима повел меня в сторону маленького домика, по всей видимости, дачи. Он достал ключи из кармана и открыл дверь. Нащупал выключатель рукой на стене и мягкий, приятный глазу свет залил большую комнату. Очень даже уютный домик. В углу была небольшая кухонная зона, а в зале я увидела камин напротив дивана, который был застелен вязаным пледом. «Я еще не успел сделать тот ремонт, так что не обессудь», улыбнулся он и повесил пиджак на спинку стула. «Что ты? Тут очень даже мило», ответила я. Чернов пошел в сторону холодильника и достал оттуда бутылку с красной жидкостью. «Будешь?» — спросил он, доставая бокалы из шкафчика. «Да, давай», — ответила я и села за стол. Чернов разлил напиток по бокалам и протянул один из них мне. «Я недавно купил этот домик для отдыха с детьми», — сказал он, делая глоток. «Хочу сделать тут ремонт и во дворе поставить бассейн. Пусть дети играют на свежем воздухе летом. Тут хорошо, природа». «Это прекрасная идея», — произнесла я. Чернов открыл шкаф в гостиной, достал оттуда пару одеял и фонарь-подсвечник. «А теперь я покажу тебе самое главное. Пойдем», — сказал он и, взяв меня за руку, повел к выходу на задний двор. Мы прошли двор и вышли через ворота, и почти сразу я увидела красивую реку, в которой отражались переливая звезды. Чернов расстелил одеяло на берегу и зажёг фонарь. К слову, тут и без фонаря было светло. Яркая луна висела прямо над нами, освещая все вокруг. «Как тут красиво!» — сказала я, усаживаясь на одеяло. «И тихо, как ты и хотела!» — посмеялся он и сел со мной рядом. «Ты прав. Мне тут понравилось!» — сказала я. «И детям понравится плескаться в речке в жаркий день!» Дима обнял меня и накрыл нас вторым плетом. На улице было прохладно, так что я была рада, что он взял второе одеяло. Оно сейчас было очень кстати. «Тут, через несколько метров, большой пляж», — сказал он. «Будем все вместе летом сюда приезжать». Мне льстило, что Дима уже считает меня своим полноправным членом семьи и думает о том, как мы вместе с его детьми будем ездить на дачу и купаться в речке. Мне даже как-то непривычно было называть близняшек и Дениса его детьми, ведь я так полюбила всех троих и в глубине души считала их своими. Конечно, я мечтала когда-нибудь родить родных детей, но все же эта троица навсегда останется в моем сердце. «Ты молодец, Дим», — ответила я. «Так хорошо придумал все». Чернов и правда сильно изменился. Даже дачу купил специально для поездок сюда с дочками и сыном. Раньше он и не подумал бы о таком, а теперь становится настоящим заботливым отцом. И это не могло не греть мою душу, ведь я понимала, что близняшки в надежных и любящих руках. Я услышала в траве какое-то шуршание. — Что это было? — испуганно сказала я. — Наверное, уж ползает. «Или ящерица какая? Не бойся!» Чернов обнял меня сильнее. «Давай вернемся в дом. Я ужасно боюсь змей. И ящериц!» Дрожащим голосом попросила я Диму. Чернов посмеялся, но стал собираться. Сложил одеяло, и мы пошли обратно в дом. «Не думал, что ты такая трусишка!» Продолжал смеяться Чернов. «Кто бы говорил! Сам детского аттракциона испугался!» «Когда мы ездили с Денисом в парк», — посмеялась я в ответ. Мы зашли в дом, и Чернов зажег камин. В доме было почти так же прохладно, как на улице, и камин был как не зря кстати. Мы сидели, накрывшись пледом на диване напротив камина, и мило болтали. Когда дом нагрелся от огня, мы сняли плед с плеч и отложили его в сторону. Дима наполнил наши пустые бокалы и вернулся ко мне на диван. «Если честно», — заговорил Дмитрий, протягивая мне напиток, «с твоим появлением моя жизнь просто перевернулась». «И как же?» — улыбнулась я. «Ты очень многому меня научила. Раньше я не ценил семью, не считал нужным уделять много времени сыну. Думал, что работа самое важное, ведь я должен содержать нас всех. Я считал, что моя главная обязанность — быть добытчиком для семьи но не понимал, что на самом деле моя главная обязанность — быть папой. Я с улыбкой смотрела на него и понимала, что он действительно рад моему появлению и тому, каким он теперь стал. «Мне приятно это слышать», — сказала я. «Я счастлив, что ты теперь есть в моей жизни», — сказал он и взял меня за руку. Дима взял бокал из моих рук и поставил его вместе со своим на тумбочку а потом повернулся ко мне и поцеловал. Я уже и не думала сопротивляться ему. Я как будто смирилась с тем, что судьба меня толкает к Диме. Решила дать волю судьбе и будь что будет. Но очень верила в то, что у нас с ним все получится, ведь теперь он другой человек, не тот, каким он был при Тоне. Дима прижал меня сильнее, Его губы стали спускаться вниз по моей шее, оставляя влажную дорожку за собой и вызывая крупные мурашки по спине. Он взял меня на руки и отнес на кровать в соседней комнате. А дальше все было, словно бы в тумане».